Глава шестая. Уже десять минут спустя понимаю, что Воронцов мой спаситель. Без него мы с Надкой ничего бы не добились. Потому что, когда подошли к ресепшену и сказали, что нас обокрали на пляже, девушка-администратор удивленно моргнула и позвонила менеджеру. А появившийся менеджер заявил, что это не в компетенции отеля. Мол, мы сами виноваты. Ценные вещи нужно оставлять в сейфе. Это даже в памятке написано, которую нам дали при заселении в номер. И вообще видео с камер может требовать только полиция. С ордером. Встаю, слушаю его, а у самой руки трясутся. Внезапно на моё плечо вновь опускается тёплая ладонь босса. «Мы вас поняли», — заявляет он на превосходном итальянском. «Вам нужна полиция? Сейчас будут. Старший комиссар Ван мой давний друг». Лицо менеджера на секунду застывает. Но он тут же начинает улыбаться, рекламируя своего стоматолога. — О, комиссар Ванцетти, си-си, господин Воронцов, вы наш вип-клиент. Для вас все, что угодно, прошу. это дама со мной. Босс подталкивает меня вперед. — О да, прошу за мной, сеньора. Я решила его не поправлять. В комнате охраны смотрим видео с камер. Я подозревала, это совершенно ничем не поможет, а сейчас убедилась. Лица вора не видно, на нем нет ни украшений, ни татуировок, чтобы как-то идентифицировать, только отельное полотенце говорит, что он постоялец, если, конечно, не спер и его. Выйдя с пляжа, он не пошел по дорожке к номерам, а свернул влево, обогнул ресторанчик с ажурными беседками и исчез. «Там камер нет?» — хмурится босс. «Нет, но я пошлю туда человека проверить», — клянется менеджер. Мы можем как-то компенсировать сеньоре утрату ее имущества? Воронцов смотрит на меня. Там был мой телефон, кольцо и паспорт, говорю тихим голосом. Мысленно я уже попрощалась со всеми своими вещами. Почему вы не оставили их в сейфе? Потому что дура. Другого объяснения у меня нет. Хорошо, что ательер плохо понимает по-русски. Вы осознаете, что в таком случае отель не несет ответственности? Добивает меня Воронцов. Ага шмыгаю носом. «Спасибо, дальше мы сами». Бус прощается с менеджером, берет меня за руку и выводит из комнаты. Мы молча выходим в лобби. Надка там уже извелась от нетерпения. Только завидев, что мы идем, бросается к нам со словами. «Ну что там, его нашли?» «Пока нет», — отвечает воронцов, Затем оборачивается ко мне. «Катерина, вам нужно съездить в консульство и сообщить о потере паспорта, но это уже в понедельник» а пока сходите в полицию и напишите заявление шансов мало что вору найдут но и оставлять это просто так тоже нельзя если согласны я могу вас подвести да в полицию мне точно надо но не с ним чем дольше он рядом со мной тем сильнее я нервничаю и боюсь что мой обман раскроется спасибо за помощь но дальше мы сами освобождаю руку из его хватки Он смотрит на наши переплетенные пальцы с таким удивлением, будто не помнит, как взял меня за руку. Резко отпускает и делает шаг назад. «Что ж, не смею задерживать». «Приятно было познакомиться». Успевает еще вставить Надка, прежде чем я запихиваю ее в открывшийся лифт. «Обалдеть!» – выдыхает подруга. Выдыхает подруга, когда двери закрываются. «Ну ты даешь, Катюха!» «Что даю?» Неприязненно смотрю на свое отражение в зеркале. Хочу содрать с себя купальник и выбросить. — Ты так замерла, когда этот твой Воронцов подошел. Я уж думала, сейчас в обморок брякнешься, — продолжает подруга. Застыла, как кролик перед удавом, а он, наоборот, прямо ел тебя глазами. — Не вдумывай, — отмахиваюсь. Сдалась я ему. Он, наверное, пытался вспомнить, где мы встречались. — Ох, надеюсь, не вспомнит. — Поверь, я в этих делах разбираюсь. Мужики так смотрят на женщин, которых хотят. Негусто краснею, жар приливает к щекам. Ага, хотят уволить, бурчу, отвернувшись. Лифт останавливается на нашем этаже. Слушай, а что, менеджер? надко меняет тему. Будут искать твою сумку. Нет, я сама виновата. Не оставила вещи в сейфе. Но они предложили компенсировать утрату. Да? И что ты? Ничего. Не мне предложили, а Владиславу. Это же он вип-клиент, а не я. Ух ты! Она хлопает в ладоши. Он уже Владислав! Это просто имя. Мы входим в номер. Я машинально трупалец, палец, на котором еще недавно было кольцо. Да ладно тебе, не стесняйся. Подруга падает в кресло. Лучше переоденься, иди к нему и скажи, что тебе нужна помощь с полицией. Не упускай свой шанс. Ну какой шанс? Не выдумывай. С раздражением смотрю на нее. Так, сегодня суббота. Как же мы неудачно приехали. Он прав, придется ждать до понедельника, чтобы в консульство обратиться. Надка мечтательно вздыхает. Вот бы и мне какого-то босика подцепить. Почему меня это злит? Наверное, я просто перенервничала. Первый день на отдыхе столько всего навалилось, а теперь еще неизвестно, что делать без паспорта. Лично я хочу забыть обо всем и не видеть своего босса по крайней мере ближайшие шесть дней. Передергиваю плечами. Но ты права. Мне надо переодеться и ехать в полицию. Я с тобой. Одну тебя не пущу. Вдруг украдут. Понимаю, что она пытается меня подбодрить. Но все равно закатываю глаза и бурчу. Кому я нужна? Лучше дай телефон, поищу сайт консульства. Вдруг получится онлайн на прием записаться. Полчаса спустя вызываем такси. Нас везут к ближайшему отделению. Там приходится долго ждать, пока освободится нужный сотрудник. Надо было с твоим боссом ехать, тихо возмущается Натка. Сейчас бы уже все решили. Она права, но я ни за что этого не признаю. Подруга возмущенно скроллит ленту в соцсетях и ставит лайки на фотки знакомых. Я с мрачной решимостью гипнотизирую закрытые двери в кабинет инспектора. И думаю, думаю. Ближайшее консульство в Риме. На поезде всего четыре часа. И билеты туда-обратно обойдутся меньше ста евро. Надеюсь, Надка мне одолжит. Другого выхода нет. Когда выходим из отделения, на улице уже темно. Но, по крайней мере, заявление у меня приняли. Спасибо за наше мало-мальское знание итальянского языка. Пока едем к отелю, Надка вздыхает. «Ну вот, ужин пропустили. Не плачь, сейчас в бар пойдем». «В бар?» — она недоверчиво смотрит на меня. «Ага. Хочу напиться» эй кто ты и где моя катька не смешно фыркаю я буду пить за твой счет да не смешно тянет она но расслабиться нам с тобой точно не помешает можешь ни в чем себе не отказывать я все запишу на твой счет